Глава 1. Суд постановил Тиреева Михаила Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Первые секунды самые страшные. Когда сердце прогоняет раскаленную кровь, до основания мозга, заставляя в полной мере ощутить каждый осколок разбитой реальности. Глядя на брата сквозь пелену горячих слез, я закрыла рот дрожащими руками, не в силах справиться с лавиной эмоций. Душераздирающий вопль мамы лезвием пробрался в сердце и буквально выдрал меня из шока. Ее искаженное лицо намертво врезалось в сознание, как и опущенная голова папы, что сдерживал скупые слезы кулаком. Мы не были готовы к этому. К этому просто невозможно быть готовым. До последнего верили, что правосудие разберется, но подонки сделали все, чтобы засадить брата. Вокруг поднялся гомон, сочувственные вздохи, недоумение. И только Миша знал, что так будет. Это было видно по его глазам, отражавшим лишь хладнокровие и тяжесть. Он достойно принял приговор. Возможно, потому что так и не смог смириться со своим грехом. Какое-то мгновение брат бросил взгляд из-под лобья куда-то в конец зала и сразу изменился в лице. Черты ужесточились, а карие глаза отразили стальной блеск. Я машинально повернула голову и оцепенела, увидев солидного мужчину, что стоял у выхода. Он был абсолютно бесстрастен к происходящему. Единственное, что выражал его взгляд — холодное превосходство. Шакал. Теперь передаст своим хозяевам, что черное дело сделано. Когда клетка открылась и конвой повел брата к выходу, мама не выдержала. На грани отчаяния бросилась к нему, не думая о последствиях. «Миша! Миша! Сынок!» Мы с папой не успели остановить ее, и один из конвоиров сделал это за нас, довольно небрежно отпихнув в сторону. Глаза брата мгновенно налились кровью. «Руки убрал от нее, сука!» Он умудрился вырваться и легнуть этого мужика. Но тут же получил целенаправленные удары дубинкой со спины. Мордой в пол бегом! Нет, не троньте его! Взвыла мама. А у меня все внутри свернулось в комок, как будто это я получала удар за ударом. Мам! Мама, все будет хорошо! Сдавленным голосом постарался успокоить ее Миша, когда его подняли с пола, заломив руки вверх, и в этом полусогнутом состоянии повели к выходу. «Мамочка, успокойся, пожалуйста», — начала шептать я дрожащими губами, обнимая ее за плечи. Брат успел перехватить мой взгляд, и пришлось отдать все силы в это мгновение, чтобы сделать благословляющий и решительный кивок. «Он не должен видеть меня раздавленный. Он должен уходить со спокойной душой». «Твари!» — услышала я надорванное обвинение мамы. «Твари! Жизнь парню загубили!» Я не сразу обратила внимание, что ее голос слабеет, только когда родная рука внезапно выскользнула из моих объятий и раздался взволнованный бас папы. «Вера, ну что же ты, Вера?» Она осела прямо на пол, как будто ноги разом ослабели. «Мама!» — вскрикнул я, упав рядом с ней. Глаза закрыты, дыхание тяжелое. «Помогите!» — оцепенение волной разошлось по телу от папиного крика. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» Никогда не забуду тот день. Он постоянно пробирается в мои сны, заставляя просыпаться в холодном поту и вновь переживать жгучее отчаяние. Все по-настоящему. И каждое мгновение того судебного процесса, каждое слово, как заевшая пластинка, которая застряла где-то глубоко в мозгу, следующие недели оказались для всех нас настоящим адом. После перенесенного инсульта мама тяжело восстанавливалась и до сих пор лежала в больнице под наблюдением врачей. Папа взял отпуск, чтобы быть рядом, а я нашла еще одну работу помимо должности администратора в интернет-кафе. Натирала столы в элитном ресторане города. К счастью, внешность и расторопность услужили мне при приеме. Не то чтобы я считала себя красавицей, но природного обаяния и фигуры не отнять». И меня не волновало, что пришлось встать на должность официантки. Ради чаевых, что оставляли там, я бы даже надела бесформенный фартук уборщицы и драйло унитазы. Конечно, это не было пределом моих мечтаний. Сразу после школы я, как и полагается, поступила в институт. Выбрала юридический факультет и успешно доучилась до третьего курса, прежде чем в срочном порядке взяла академический отпуск. Только так родители смогли оплатить хорошего адвоката для Миши. Мы боролись с горячей верой в успех. Нельзя осудить за то, что слишком поздно понимаешь всю бессмысленность своих стараний. И даже если бы была возможность повернуть время вспять, я снова пожертвовала бы всем, только бы помочь брату. Только бы доказать, что он не убийца. Миша был старше меня на три года, и мы часто дрались в детстве, но он был моим единственным и родным. Я долго не хотела ехать к нему, хотя колония находилась всего в 50 километрах от нашего города. Не потому, что не могла найти окно в своих ежедневных сменах, а потому, что попросту нечем было порадовать брата. Безумно хотелось увидеть Мишку, но в то же время я боялась этой встречи. Как смотреть в глаза без слез? Как не задавать вопросы, терзавшие душу, на которые он все равно не ответит? Да, ему вынесли приговор — Этого уже не изменить. Хотя можно было попытаться подать апелляцию, но никто из семьи не хотел признавать, что после всех поражений у нас опустились руки. И нам нужно было время для новой борьбы. Но главное, что беды брата на этом не закончились. Судьба свела его с опасными людьми, готовыми на все, чтобы отомстить за смерть близкого. И им не важно, какой мразью он был, а мертвых либо хорошо, либо ничего и вряд ли им будет достаточно того, что убийца за решеткой. Поэтому дня не проходило, чтобы я не думала о месте, в котором находится Миша, где без защиты его в любой момент могут убить или покалечить. Ничего не предвещало беды в тот злосчастный день. Все случилось в баре, куда брат пришел встретиться с другом, бывшим сослуживцем, вернувшимся из горячей точки. Они хорошо проводили вечер, пока внимание Миши не привлекла официантка, которую донимал какой-то отморозок. Никто не вмешивался, даже когда он начал грубо тискать ее, как будто все разом ослепли или как будто это был хозяин заведения. Брат не смог остаться в стороне. Всегда был таким, чтоб его. Постарался осадить мужика, но тот начал наезжать и пальцы гнуть. Миша не любил размахивать кулаками. Хоть у него и имелся первый разряд по боксу, он относился к своему преимуществу с ответственностью. Но подпивший друг оказался не таким снисходительным. Завязалась драка, из которой никто не вышел победителем. Брат нанес всего один удар. Когда мужик достал нож и бросился на него, это вышло рефлекторно и крайне неудачно. Кровоизлияние в мозг и быстрая смерть. Все это я видела своими глазами, на записи с камер наблюдения, когда все еще казалось очевидным и обнадеживающим. Но в какой-то момент эти записи просто пропали. Пропал и нож, на котором остались отпечатки пальцев убитого. И дело начали рассматривать уже по другой статье. Не знаю, что это была за криминальная свора, но она яро вступилась за своего. И так все шансы на условный или минимальный срок были хладнокровно уничтожены. И все же я перестала искать оправдания и откладывать поездку к брату. Почти два месяца не видела его, а кажется, что несколько лет. До дрожи хотелось обнять, согреть родную душу понять по одному дыханию, как он, и, наконец, успокоить свою. Тяжелее всего оставаться в неведении, учитывая, что Миша знала о приступе мамы, и я не имела права с ним так поступать. Да только одного желания оказалось мало. Когда я в первую очередь позвонила в колонию, чтобы уточнить, разрешат ли свидание, неожиданно получила отказ. Без объяснений и подробностей. Пришлось дозваниваться еще несколько раз, чтобы мне лаконично и сухо Выдали причину за ненадлежащее поведение. Я еще долго сидела, не выпуская телефона из рук и прокручивая в голове эти слова. Внутренности болезненно сжимались от панических сигналов, а в груди так и маялись сомнения. Что еще за ненадлежащее поведение? Всю жизнь я знала брата как дисциплинированного человека, он не стал бы лезть на рожон. Но я также не могла опустить тот факт, что еще во время пребывания в СИЗО Миша начал меняться, закрываться и превращаться в чужака. Я улавливала это во время тех редких свиданий, на которые мы с боем выбивали разрешение, и догадывалась, что служило тому причиной, но никогда не заикалась при родителях. Или это они не заикались при мне. Адвокат предупреждал, что на брата будут давить. Как только началась подтасовка улик, защитник сразу настроил нас готовиться к борьбе. Прокурору нужно было чистосердечное, чтобы все окончательно сложилось, но Миша упорно гнул свою линию, истинную версию происходящего. От него так ничего и не добились, и только Бог знает, чего стоило брату его сопротивление. Взвесив все «за» и «против», я не стала менять планы. Папу не хотела расстраивать, потому убедила, что увижусь и передам каждое слово сыну. Отец и так был подавлен после всего, что навалилось на всех нас. Собрала передачку, договорилась на работе и позвонила единственному человеку, который мог бы мне помочь хоть что-то выяснить. Железная дверь в очередной раз лязгнула, и я, наконец, увидела Диму. Сердце взволнованно застучало о грудную клетку. Ступая по грязному снегу, он чуть не врезался в прохожего мужика, настолько был погружен в свои мысли. Вытащил сигарету и напряженным взглядом поймал свой припаркованный через дорогу черный Марк, в котором я ждала все это время. И, кажется, прошла целая вечность, прежде чем он дошел до машины и впустил в теплый салон холодный весенний воздух. «Дим, ну что там?» – осторожно спросила парня, который уже с минуту изучал одну точку на панели. Услышав мой голос, он глубоко вздохнул и устало потер ладонями лицо. «В изоляторе, Миша». Услышала я мрачный ответ. Передачу взяли, но свиданки перекрыли. Походу, надолго. По внутренностям растеклось неприятное, тяжелое чувство. Этого я и боялась. «Да что ж такое?» «Он что-то еще сказал?» С надеждой взглянула я на Диму, который упорно избегал зрительного контакта. Я знаю, на него до сих пор давила совесть. Он так и не смог простить себя за молчание, хотя никто из нас его не осуждал. Дима был единственным заинтересованным свидетелем, и его начали прессовать в первую очередь. Он упрямился до последнего, пока сам же Миша неожиданно для всех его не осадил и не запретил геройствовать, потому что уже тогда понимал, с кем имеет дело. И бывшего сослуживца дома ждали жена и маленькая дочка. «Кать, я не хочу тебя пугать, но, похоже, щемят Мишку». Все-таки посмотрел он в мои глаза. Только легче не стало. Не знаю точно, зэки или менты, но он как может. смотрящие это быстро разузнают, кто да за что. Но вертухай намекнул, что могли слушок пустить, якобы он того блатного по беспределу завалил. Короче, настраивают старших против него. Я прикрыла глаза и отвернулась к окну, чтобы Дима не увидел, как дрожат мои губы. Прямо сейчас захотелось биться головой о панели, выкрикнуть все, что успело наболеть в душе но вместо этого я резко втянула воздух и сжала руки в кулаки, как если бы хотела придушить свою слабость. «Дим, что делать, а?» выдавила взволнованно, взглянув на парня. Отстраненно глядя на ворота колонии, он обреченно покачал головой. «Я не знаю, Катя», — отозвался бесцветным тоном. «Точнее, знаю, но тебе от этого легче не станет». Наши глаза встретились, и буквально ощутив, как я задержала дыхание, Дима все-таки поделился. «Нужны связи. Но не просто друзья на зоне, а те, кого будут слушать, кто перевесит слово этих трепачей. Ты сможешь найти таких?» Его молчание стало настоящей пыткой для моих расшатанных нервов. Я все-таки долбанула по панели и воскликнула в сердцах «Да чтоб их всех!» Панель претерпела еще несколько моих гневных ударов, прежде чем я закрыла онемевшими ладонями лицо и беззвучно зарыдала. «Кать, Кать, ну чего ты?» – раздался сочувственный голос Димы, и на мои плечи легли тяжелые руки. «Не расстраивайся, я обязательно что-нибудь придумаю, землю перерою, но найду выход». «Господи, как же я хотела верить ему!» Но глупо было обманывать себя. Дима не бросал слов на ветер, однако все его связи заканчивались в военных кругах. Спасибо, Дим, прохрипела, уже успокоившись. Спасибо, что помогаешь. Глупая, проворчал он, включая передачу: Мишка, мне как брат: Я знала, Дима понял, о чем я говорю. Освободившись из СИЗО, он буквально стал частью нашей семьи. Всегда держал связь, отвозил, привозил, покупал, узнавал и я никогда не пренебрегала этой помощью. Пока мы двигались по трассе, минуя серые пейзажи лесополосы, я рассеянно блуждала в своих мыслях, которые невольно возвращали меня в прошлое. Туда, где в груди еще ничего не ныло, где мы уверенно смотрели в будущее и строили планы. Ничего особенного или нового, но в какой-то момент эти мысли заставили меня нахмуриться. Сколько событий, лиц и имен я упустила в своей памяти с течением лет. А сейчас будто просматривала старые фото с надписями. Очень нужные фото. Домой я приехала ни с чем, но главное, не пала духом. Надежда вновь загорелась теплым огоньком в груди и вдохновила меня. Я еще не готова сдаваться. Я стояла у ворот автосервиса уже больше часа. Огороженная территория, где молодые парни-самородки чинили машины и принимали запчасти. Он находился недалеко от моей школы и действовал, сколько себя помню. Точка принадлежала одному бандиту по кличке Вебс, которого посадили еще в 90-е. Но, в общем-то, сидел он в очень комфортных условиях и спокойно продолжал заниматься делами, только уже более легальными. А шпану, как правило, районных хулиганов из неблагополучных семей, набирал на вот такие мелкие сегменты бизнеса. Я могла бы спросить его номеру парней, многих из которых знала в лицо, Но от чего-то упорно ждала. Мне нужно было встретиться лично, увидеть глаза, понять, насколько он расположен, и заодно показать всю серьезность своего намерения. Наконец подъехал знакомый внедорожник оливкового цвета, заставляя меня мгновенно встрепенуться, думала, не заметит? Заметил. Машина остановилась, а из окна вылезла знакомая голова, которая практически подпирала потолок в салоне. Катя! Удивленно улыбнулся парень. «Привет! Ты чего это тут?» «Мы учились в параллельных классах. Не то чтобы дружили, просто не раз встречались на общих мероприятиях. Да и сам по себе этот двухметровый блондин с заразительной улыбкой был простым и общительным. Ну или я ему просто нравилась». «Привет, Кирилл», — отозвалась смущенно. «Да мне поговорить с тобой очень надо». Наградив меня изучающим взглядом, Парень попросил подождать его в будке, которая, как оказалось, служила на территории автосервиса, кабинетом и столовой. Думаю, он сразу понял, что разговор будет непростым, потому что не стал допытывать лишними расспросами с порога. Поставил чайник и уселся напротив, показывая, что можно переходить к делу. Я рассказала ему все. С самого начала и до сегодняшнего дня. А в конце сбивчиво и лаконично обозначила просьбу, из-за которой пришла. «Твою мать!» протянул Кирилл, хмуро уставившись в пространство. Поднявшись со стула, он принялся ходить по тесным метрам будки, как будто что-то прикидывал в голове, а я тихо наблюдала с горящей надеждой в глазах, пока внутри все замерло в ожидании ответа. «Катюш», — выдохнул парень в какой-то момент, не глядя на меня. «Мне очень жаль, что с твоим братом такие скотские дела творят, но...» Я не буду тебе помогать лезть в эту криминальную топь. Я прямо услышала, как внутри что-то оборвалось и разбилось на тысячи осколков. И даже не нужно было ничего говорить. Все разочарование отразилось на лице. «Ты хоть знаешь, на какой это уровень надо выйти?» — резонно заметил Кирилл, уловив упрямое непонимание в моих глазах. «Чтобы кто-то вообще взялся разбираться, кому это нужно, Катя». Вебс разве что подсказать ориентир может, но даже рукой не махнет. Чтобы за твоего брата вести разговор среди старших, нужно сначала почву прощупать и доказать, что беспредел идет от этих блатных. На зоне свои понятия, понимаешь, и впрягаться будут только по существу. Короче, никто ничего просто так делать не станет. После его аргументов я некоторое время молчала, молчала и осторожно перебирала в голове, Всего одну мысль. «А если не просто так?» произнесла вдруг, решительно взглянув на парня. И вопрос ему явно не понравился. По лицу пробежало недовольство, губы поджались, а глаза отразили такое снисхождение, будто я выглядела наивнее ребенка. «У тебя никакого бабла не хватит», услышала я спокойный ответ. «Это старшие, понимаешь? Обеспеченные люди, Арбатов, Паук». Семерев, Афганец, Романов. Катя, я серьезно говорю, не суйся. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Тем более ты девочка видная, нарвешься только на опасное внимание. Тебе с такими людьми нужно ходить параллельно. Горечь отчаяния снова начала царапать горло. Я не верила, не верила, что и здесь непрошибаемая стена. Спасибо, Киря. Прохрипела в какой-то момент, поднимаясь со стула. Но я не смогу просто сидеть и ждать. «Чего бы мне это ни стоило?» «Катя, не делай глупостей!» Настороженно предостерег он, наблюдая за моим уходом. «Дай мне время, я сам попробую что-то пробить. Хоть понять, с чем иметь дело придется». Я задержалась возле двери и задумчиво оглянулась. «Хорошо», — отозвалась смиренным тоном и коротко коснулась плеча парня. «Спасибо за помощь». И только минуя открытые ворота сервиса, я вспомнила, что даже не оставила свой номер Кириллу или просто не видела в этом смысла. Не знаю, что это было. Отчаяние? Глупость? Или я не верила в предвзятые суждения своего знакомого? Но меня эта встреча не расстроила, потому что в голове уже зрел безумный план. Нет, Кириллу удалось меня напугать и убедить в маловероятности успеха, но главное, теперь я имела хоть какой-то ориентир и пробоину в бетонной стене своего безнадежного положения. Я знала их имена. Конечно, глупо было полагать, что мне так просто удастся найти хотя бы одного, но я не сдавалась. Собирала информацию буквально по крупицам, часами исследуя соцсети, интернет-ресурсы с новостями города. Даже у знакомых что-то пыталась выяснить. В общем, упорно искала хоть какой-то хвост. И однажды вечером нашла. Когда в очередной раз пролистывала веб-страницы с одними и теми же тегами, неожиданно наткнулась на архивную статью. Знакомые фамилии впервые высветились в одном ряду, но на сайт я зашла без всякого энтузиазма и надежд, потому как за время поисков встречались только однофамильцы. Как будто кто-то тщательно следил, чтобы все упоминания были зачищены или далеко спрятаны. Однако впервые среди тегов фигурировало важное прозвище одного из авторитетов, Паук, Эта статья принадлежала целому циклу о криминальной жизни нашего города. Она была построена вокруг темной истории шестилетней давности по делу о коррупции в стенах мэрии и о связях чиновников с криминальными структурами. Упоминались бандиты, которым после чистки в 90-х удалось сохранить былое влияние и построить бизнес в законе. Но среди перечисленных журналист почему-то выделил именно одного. Арбатов Демид Николаевич, известный по прозвищу Паук. Его имя участвовало в статье как предостерегающее обозначение и упоминалось, что якобы мэр каким-то образом был связан с этим человеком. И ничего, что могло бы дать мне ориентир – ни даты рождения, ни места пребывания, ни одного даже самого старого фото, только пару общих заметок о биографии. Оказалось, что в прошлом Арбатов славился успехами в спорте, и имел первый разряд по вольной борьбе. А еще имелась ссылка на фотоспорткомплекса, в котором он тренировался. Из всей статьи мне не удалось что-то однозначное узнать по поводу Романова и Тимирева, но ясно было одно – Арбатов являлся важной единицей криминального мира и за ним закрепилась репутация опасного и влиятельного человека. Повлияла ли эта информация на мое первоначальное рвение? Однозначно. Потому что теперь я начала понимать, с какими людьми ищу встречи. Но, учитывая все обстоятельства, это ведь не должно было меня пугать или удивлять. Ну, в самом деле, не думала же я, что мне предстоит иметь дело с порядочными джентльменами. Не знаю, зачем поперлась в этот спорткомплекс. Ведь после той статьи я всерьез усомнилась в адекватности своей затеи. Но время шло. Кирилл, которому ничего не стоило узнать, мой номер не появлялся, а звонки в колонию все больше заставляли паниковать и действовать. Когда уже стоишь на краю, любая соломинка кажется спасением. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решила, что нужно продолжать искать самостоятельно. Тренер Арбатова, заслуженный мастер спорта, которого также упомянули в статье, до сих пор занимал должность в спорткомплексе, и эта ниточка могла стать очень полезным звеном но мне не сразу удалось его застать. Я не могла постоянно отпрашиваться с работы, поэтому пришла наугад. На посту у меня первым делом спросили причину, по которой я хочу увидеть Хаджаева Мансура Саидовича. Пришлось соврать, что младший брат с малых лет жаждет заниматься борьбой. Только тогда мне соизволили сообщить, что тренер в командировке готовит к соревнованиям каких-то действующих борцов, а потому часто отсутствует в муниципальном учреждении». Второй раз мне повезло, он был в городе и планировал прийти на тренировку к двенадцати, но так как я снова зашла на угад, пришлось ждать два часа на старом диване большого холла. За это время я успела изучить доску почета, где также висело грозное лицо Мансура Саидовича и оценить плачевное состояние старого здания. В какой-то момент помещение начало наполняться молодыми, крепкими парнями в спортивных костюмах и сумками наперевес. В ожидании тренера они облепили подоконники огромных окон и что-то с энтузиазмом обсуждали, то и дело бросая в мою сторону любопытные взгляды. От этого внимания я чувствовала себя крайне неловко, потому все оставшееся время сидела как на иголках. Когда дверь главного входа в очередной раз скрипнула, сразу стало ясно, что это он. Разговоры поутихли, парни подорвались с подоконников и начали наперебой здороваться с тренером». Седовласый мужчина плотного телосложения с тяжелым проницательным взглядом первым делом подошел на пост за ключами. И, видимо, ему сразу сообщили обо мне, потому что хмурое внимание в какой-то момент обратилось в сторону дивана, на котором я сидела. Однако на этом все и закончилось. Мужчина взял ключи и спокойно направился к лестнице. В первую секунду я, конечно, растерялась, но во вторую не стала тормозить и поспешила за ним. Пришлось идти до самого зала по пятам молчаливого мужчины и стараться не реагировать на излишнее внимание его крепко сложенных учеников. Они толпились вокруг сурового тренера, точно молодые львы, беззаботно отшучиваясь и дурачась на ходу. И он так спокойно это сносил, будто был их дядей или отцом. Хоть и строгий, но между тем расположен каждому и лоялен. Возле зала Мансур Саидович дал короткое распоряжение, после которого парни послушно пошли переодеваться, а затем, наконец, обратился ко мне. «Что вы хотели?» – спросил нахмурив густые брови. «Здравствуйте!» – взволнованно поздоровалась я, шагнув к мужчине. «Я... Я хотела узнать, сколько лет вашему брату!» – нетерпеливо уточнил он. На моем лице отразилась растерянность, но стыдно было отнимать время у такого человека, поэтому я заставила себя собраться. Извините, сконфуженно выдавила я, опустив взгляд. Ему 24. четыре. То есть я не из-за него к вам пришла. В насыщенно черных глазах проскользнуло подозрение. Вот оно что. Из-за чего же тогда? Я мельком огляделась по сторонам, будто хотела убедиться, что мы одни в коридоре. Когда-то у вас тренировался человек по фамилии Арбатов. Осторожно начала. Демид Арбатов. У него был первый разряд по борьбе, вы наверняка должны помнить, и мне очень нужен его, я не знаю такого, перебил меня мужчина неожиданно и непреклонно. Мне нужно идти, а вам, девушка, если понадобится консультация по поводу тренировок, приходите. С этими словами, сказанными сухим деловым тоном, он развернулся и направился в зал. А я так и осталась стоять, в растерянности и недоумении, провожая широкую спину взглядом. Ничего не поняла. Может, он решил, что я какая-нибудь журналистка? Или же это на самом деле ошибка и СМИ что-то напутали? В любом случае мне этого не узнать. Тяжко вздохнув, я не спеша покинула зал и пообещала себе больше никогда не верить тому, что пишут в интернете. Хотя и так не собиралась там больше ничего искать.